Укрепляем тело с помощью физических упражнений? Да, конечно, но тут все не так просто. Во-первых, без снижения веса одни только физические упражнения ничего не дадут, здесь все надо делать в комплексе. Во-вторых, делать упражнения только на живот далеко недостаточно, там слишком много мышц, большинство из которых прорабатываются только при базовых упражнениях, таких как приседания, отжимания, подтягивания. В-третьих, упражнения на живот надо делать ежедневно. Если другие группы мышц можно прорабатывать 2-3 раза в неделю, живот куда более требователен. В-четвертых, если вы не будете постоянно уделять внимание своей осанке, то даже небольшой живот все равно будет торчать. Посмотрите на себя в зеркало, в профиль. Только расслабьтесь, примите привычную вам позу. Видите, в пояснице прогиб. Зад отклячен, низ живота безобразно торчит. «Так, выпрямились». «Все втянули». Помните служебный роман? «Так как же, или то, или другое, все втянуть». Если вы готовы дать своему уродующему вас животу бой по всем этим четырем пунктам, то идем дальше, если нет, то просто пропустите следующий раздел.